Глава одиннадцатая. в с ё же есть в электродвигателях несомненные плюсы. К примеру, непривычная для меня тишина в машине. Мотора не слышно, а из-за отличной шумоизоляции джипа даже шелест покрышек по асфальту и тот был едва различим. Тишина и молчание с одной стороны это очень хорошо, позволяет собраться с мыслями. С другой же, а не упускаю ли я уникальный шанс? Когда еще получится поговорить откровенно с с о з и д а ю щ и м пусть даже не один на один, а в присутствии других людей? Искушение вопросов боролось во мне с нарастающей паранойей, и не знаю, кто бы из них в итоге победил. Только вот Майя, судя по всему, не мучилась какими-то нелепыми страхами и переживаниями. Девушка-рыцарь выдержала пару минут тишины, а затем, подавшись вперед, спросила: «Вы найдете их?» Нет, честно, я ею даже немного восхищаюсь. Столеткровенные вопросы. Она ведь не глупая и не настолько непосредственная, чтобы не задумываться о том, как, когда и кого можно спрашивать о чем-либо. Просто ей нужны ответы, и она старается их получить, наплевав на вбитое с детства воспитанием почтение к старшим и прочим атрибутам социальной вежливости, а также на внутренние страхи перед могуществом сенсов высокого ранга. И не стоит забывать о явно очень непростом п е р е в е р т ы ш и который сейчас ведет машину. Тем не менее она не постеснялась. Занк Хэм повернулся в полоборота, посмотрел девушке в глаза и ответил: «Не знаю». Но, с о з и д а ю щ и й не дал ей договорить, в с к и н у в ладонь. «Пойми, мы не универсальное лекарство, а предвидение не работает по заказу. Если бы было все так, как показывают в кино и пишут в книгах...» то Эшен давно был бы уничтожен еще многие века назад. Однажды этому клану удалось убить творящего. Да, это было пять столетий назад, и для этого они сожгли целый город, погубив попутно больше ста тысяч. И мало того, они умудрились выжить после такого, несмотря на то, что на них тогда тоже ополчился весь мир. Глава т р е т ь Ладони потер виски, будто что-то ему мешало говорить, вздохнул и продолжил. Будь они просто обычным преступным кланом, но, увы, это не так. У них есть что-то такое, о чем мы не подозреваем, то, что считаем невозможным, мы просто не учитываем в поисках. Нечто, о чем мы и подумать не можем, потому как это нечто не укладывается в нашу картину мира. Если бы не этот фактор X, Эшен давно бы свели на нет. Но этот фактор есть, и в чем бы он ни заключался. Он позволяет им раз за разом у с к о л ь з а т ь Алхимия у м а й и сегодня, видимо, день прямых вопросов. Возможно, Занкхэм вновь потер виски, будто у него началась мигрень. Но мы мало знаем о ней, очень мало. Так спросите у инквизитора, вскинула руками Майя. Он же по вашим словам темные адепты должен знать. Ох уж эта юность. В этот раз созидающий не получил удовольствия от эмоционального всплеска девушки. Алхимия не зря называется темным искусством. Ее практики построены на смерти, мучениях, на получении энергии и реагентов через страдания и боль других. Да, ветвь Деде служит церкви почти тысячелетия, но даже для них подобное находится под полным запретом. Видимо, переход в излом пагубно сказался на г л а в е третьей ладони. Его совершенно точно мучит головная боль, вон как трет виски. Может, он что-то и узнает в своих архивах? Возможно, но только возможно, а не точно. Вам плохо? Состояние созидающего заметил даже перевертыш. Джип сбавил скорость, будто гвоздь раскаленный виски пробил. Может, остановиться и открыть окна? Да, будьте любезны. Что-то и правда не хорошо. Машина вышла из потока и припарковалась на обочине. Созидающий открыл двери и вышел. Прошел десяток метров, скинул ботинки, снял носки и сел прямо на траву. После чего махнул нам рукой. Майя, мастер маэстро, присоединяйтесь. А вы, мистер Тунг, пока посидите в машине. Честно, я бы лучше тоже остался в джипе. Все же кондиционер спасает от жары. Но от подобных предложений лучше не отказываться, особенно учитывая, из ч е х у с т а н оно прозвучало. Мы можем чем-нибудь помочь? Усевшись напротив Занкхема, спросила Майя. Излом уже успокоился, и я могу быстро добежать до аптеки и вернуться. Это не займет больше пяти минут. Спасибо, кивнул с э н с с благодарностью. Но не надо. Лекарства тут не помогут, само пройдет. Но помочь вы и правда можете своими вопросами. Улыбка на его лице немного искажена, но вполне искрена. Как ни странно, но они отвлекают и приглушают. Сажусь рядом с девушкой и одновременно тянусь к злому. Все верно, Майя не ошиблась. Границу еще лихорадит, но прорваться можно. И эта новость действует на меня как литр валерьянки. Все же без возможности перейти в проекцию я чувствовал себя удивительно беспомощным. У меня есть вопрос. Ощущая близости злом, о с т а н о в л в ю с ь намного храбрее и опережаю девушку. Чем смогу, кивает мне в ответ Занкхэм. Даже я чувствовал темноту и ночь, которая исходила от инквизитора. Почему бы не привлечь дополнительные силы, поднять всех сенсов города и не пройти с мелким гребнем? Найдем темных адептов, через них выйдем и на Эшен. Первое, чему учатся темные, это скрывать свою ауру. С искренним сожалением в голосе произносит созидающий. Не полностью скрывать, тогда их тоже можно было бы легко найти, а изменять ее, делая неотличимой от энергетики обычного простого человека, если бы Абель Дедес пожелал того. то даже моих сил не хватило бы, чтобы почувствовать исходящие от него эманации тьмы. Если бы дело обстояло иначе, то работа таких, как я, была бы на порядок легче. Но почему он не скрыл свою ауру, когда прибыл? А зачем? Ответил мне вопросом на вопрос Сенс, и я понял, что и правда, а зачем. Да, я уже понял, что поспешил с последним вопросом. Черт, ему явно плохо. Чувствую себя садистом. Но он сам попросил, и я продолжаю распросы. с Вы сказали, Дедес принадлежит орда с непроизносимым названием, и его отделение инквизиции не занимается поиском темных адептов. Чем тогда занята орда, главой которого является Легат? Я бы рад ответить, но не могу. Простите, закрыта я информация. Даже мастер Тунк и тот не входит в круг посвященных, и этот круг очень узок. Но разве мы не полноправные игроки? Тут же взрывается Майя на этот отказ. Мисс Занкхэм не скрывает осуждения в голосе. Тайна Орда Кампиадорус – это из совсем иной игры, не имеющей никакого отношения к рыцарям Излома. Извините, даже до да не в меру напористой девушки все же дошло, что она переступила черту. Может, вам прилечь, а нам помолчать? з а н г х е м у совсем плохо, он будто постарел лет на десять. Спасибо за заботу, мастер маэстро. Но ваши вопросы и правда помогают. Честно, не вижу, чтобы помогало. Наоборот, ему хуже с каждой минутой. Но раз спросит, то, наверное, молчать будет еще хуже. О чем вас предупреждал д е д а с когда говорил о пути и прочем? Умеете вы задавать неприятные вопросы? Усмешка в голосе созидающего едва различима. Как я уже говорил, темных осталось очень мало. Подобные мне хорошо пропололи эти сорняки, но тем не менее работа у нас не стала намного меньше. Иногда так бывает, что путь, на который вступает одаренный, затмевает для него все остальное. Так врач в поисках лекарства от новой болезни может сознательно занести заразу на круизный лайнер, идущий по океану, создавая тем самым гигантскую лабораторную чашку. Да, лекарство тогда было найдено ценой четырехсот т р и т и девяти жертв. Или следующей дорогой воздаяние п л ю е т на законы и берет правосудие в свои руки. Но встав на эту тропу, для него врагами становятся и те, кто пытаются его остановить, так как переходит его путь. Или ученый, следуя за озарением, творит такое, что даже у самого прожженного и беспринципного темного и то волосы дыбом бы встали. Этот список можно продолжать долго, но думаю, вы поняли, о чем я. Для меня эти слова не стали каким-то откровением, в отличие от Майи. Девушка побледнела, будто ее мироздание только что дало ощутимую трещину. Спасибо за п р я м о т у Зато теперь я понимаю, о чем предупреждал легат главу третьей ладони. Еще вопрос. Давайте. Сенс уже не улыбается, а сидит, обхватив голову руками. Как я понимаю, мистер Рок является куратором р и з в ы со стороны герцога. Занкхэм ничего не ответил, а вот Майя быстро кивнула. Насколько мы можем ему доверять? А почему бы и нет, собственно? Раз Майе можно задавать прямые вопросы, то кто сказал, что мне нельзя? Да и девушке, сидящей рядом, будет полезно услышать ответ. Надеюсь на то, что с о з и д а ю щ е м у сейчас не откажет его прямота и откровенность. К тому же никто не отменял конкуренцию за влияние на р е й г о в между властями и клерикалами. Доверие – очень сложный предмет, слабо даются созидающему нелегко. Я не могу сказать вам точно. Внутренний зверь мистера Рока – это ирландский волкодав. Выбрав службу непосредственно наследнику, он ушел из своего клана, из своей стаи. Вы рыцари для него, я думаю, как стадо для пастушьей собаки. Он будет защищать вас, пусть и ценой своей жизни, но против прямого приказа вожака он не пойдет. Будет приказ, он его выполнит, невзирая ни на что, выполнит. Даже если это будет приказ убить вас всех. Да, после выполнения он скорее всего покончит с собой, но это уже будет после. А мертвым вообще все равно. Он прав, доверие очень сложный предмет. Но тем не менее его слова внушают мне определенный оптимизм. Ответив мне, Занкхэм упал на спину и раскинул руки прямо в своем дорогом костюме до да на зеленую свежую траву. Майя качнулась вперед в желании помочь, но была остановлена взмахом руки. Нет, пройдет. Голос сенса вообще почти погас. Он лежал на земле и смотрел в небо молча. Так продолжалось недолго, секунд двадцать не больше. Затем его рука поднялась и палец указал куда-то в небо за мою спину. Что это? Оборачиваюсь одновременно с Майей. Километрах в пяти на высоте примерно метров в пятьсот в сторону моря тихо летит небольшой самолет, напомнивший мне чем-то давно знакомый Ан-2, такой же древний одномоторный биплан. Это фермерский самолет, отвечает девушка Сенсу. Здесь недалеко за холмами начинаются фермерские поля, и с него распыляют всякую гадость от вредителей. Они тут часто летают. Поля где? уточняет Занкхэм. Там. Рука Май указывает на юг, а не в сторону моря. А место гибели т у ч о н г а Еще вопрос от главы третьей ладони. Там. В этот раз девушка показывает ровно в том направлении, в котором летит самолет. Созидающий вскакивает на ноги и кричит. Тунг, заводи! Прокричав это, он срывается с места в сторону джипа. Это была не простая боль, а предупреждение. Майя вскакивает сразу и тоже бежит в сторону машины. Предупреждение, озарение, опасность, да, тысячу раз да. Машина. Каким бы хорошим водителем ни был бы мистер Тунг, самолет все равно быстрее, да и фора у него большая. Проверяю запас праны, мне хватит. Рейк! Как только выхожу в излом, тут же срываюсь в скольжение. Быстрее, еще быстрее. Обхожу мчащиеся по трассе машины, будто они стоят на ручнике. Так быстро я не бежал еще никогда. Уже различаю под нижними крыльями биплана подвесные баки. Возможно, это емкость для пестицидов. Может и так, но я почему-то больше доверяю предчувствию созидающего, чем формальной логике. Я не касаюсь земли, с к о л ь ж у будто на антигравитационных коньках. Уверен, в это мгновение я бы обошел на прямой и б о л и т ф о р м у л а один. Я подобен молнии, сама скорость. Но при всем при этом я опаздываю. Биплан делает крутой разворот и уходит в о т в е т с н о е пике. Взрыв. Этот взрыв не похож на виденный м н о й в реальности, будто безумный художник аниме п л е с н у л яркие краски на экран. Пламя. Красные, багровые, такой яркости, которой не бывает в материальном мире, пламя. Оно рвется к небу, раскатывается вширь. Взрывная волна бьет по мне, как будто врезаюсь в подушку. Прорываюсь через ее заслон. Я уже рядом, и я опоздал. Всего на секунд десять, но опоздал. Вот перевернутый темный джип, а рядом лежит на боку знакомый микроавтобус. Только полицейские машины стоят на колесах. Что с людьми? Судя по тлению аур, все живы. Да, в отключке, но живы. Им повезло, взрыв произошел за холмом. Пилот Камикад заметил не сюда, а вместо убийства Хёнга на т у ч о н г а Замечаю движение, рывок и выхожу из излома. Рейк. Опускаюсь на колени перед Нейном. Парень пытается подняться и куда-то ползти. Лежи, у тебя сотрясение. Все живы, все нормально. Наваливаюсь на него, не давая двигаться. Нет, шепчет следователь т р е т й ладони, вырываясь. Руи, там. Черт, а ведь и правда, в и д я щ е й здесь нет. Неужели? Рейк. Дорожка, парковка, холм. То, что совсем недавно заняло почти пять минут ходьбы, сейчас п р о л е т а ю за мгновение. Красивого загородного домика просто нет, его разметало на куски, а на месте каменной площадки бушует жаркое пламя. Прыгаю как можно выше и в самой высокой точке оглядываюсь. Где же ты? В этих развалинах и осколках почти ничего не разглядеть. Но и руками я буду разгребать завалы слишком долго. Да и нужно ли? Мне совершенно и отчетливо ясно, здесь не мог выжить никто. Слишком сильно рвануло. Ни один человек не переживет близость такого взрыва, разве что в бункере, которого здесь нет. Тем не менее я прыгаю вновь и снова вглядываюсь в развалины. Да, человек не мог в таком выжить, простой человек, но руи видящая. А вдруг, вдруг? Но опять ничего не замечаю. Новый прыжок. Искра какая бы то ни была слабая, помоги. Что это? Нет, н и движение, н и отблеск, н и тень, просто легкое чувство направления, и я доверяю с ь ему. Падаю вниз. Рейк и начинаю руками раскидывать завалы. Шанс найти кого-то сразу после подобной катастрофы, особенно если этот кто-то завален, практически равны нулю. Уж я-то это знаю. Но, несмотря на все законы статистики, откинув то, что раньше было массивной столешницей, нахожу тело, живое тело. Только это ненадолго. С такими ранами не живут. Не то, что долго не живут, а вообще не живут в принципе. Ладно, ссадины, обожженные ладони, кровоточащая голова и переломанные ноги – это мелочи по сравнению с огромной дырой в животе. Тем не менее девушка жива и в сознании. О чёрт, в сознании! Как же ей сейчас больно, не представляю. Держись, приподнимаю ее голову и кладу себе на колени. Занкхэм уже в пути. Он не успеет. Как она говорит-то, успеет. Резь от слова почти нестерпима. И я чувствую ржавчину, появившуюся у самого Эфеса. Не ври, тебе нельзя. Да что такое? Она еще и утешает меня. Вот эта сила воли. Да и даже он не смог бы помочь. Без грусти, без печали. Так говорят, когда уже приняли свою участь. Может, я смогу помочь. Просто говорю, чтобы отвлечь, облегчить последние секунды, чтобы она ушла не в одиночестве. Увы, большее не в моей власти. Разве что у тебя есть в е л и к а я т а й н а Она пытается рассмеяться, но кашляет кровью. Жизнь утекает из нее подобно воде, водопадом. Осталось совсем на донышке, и вот-вот пересохнет оно. Тайна? Она сказала это слово? Видящее, мастер тайн, Руи. Просто девушка, которая умирает у меня на руках. И если она права в своих последних словах, то я могу ее спасти. Только цена этого спасения. Готов ли я ее заплатить? Она же чужая для меня, никто. Просто случайная, мимолетная встреча в жизни, мимолетная, чужая, никто. Да что я за тварь-то дрожащая такая? Наклоняюсь к умирающей. Я реинкарнат. Ничего не происходит. Свою прошлую жизнь я прожил не в этом мире. Что это? Раны на голове девушки затягиваются? Неужели? Тот мир очень похож на этот. Такие же люди, машины, самолеты и прочее. Только в нем нет ни прорывов, ни о б о р о т н е й ни с е н с о в ни рейгов. Почти такая же земля, как эта, но на ней нет континента Лемурия. Глубокий вдох. Да, я пришелец из другого мира. Тепло из чистоты разливается по всему телу, доходит до слова. И стирает ржавчину со стали шпаги. Глаза Руи открываются. Значит, наш мир не один во вселенной. Не чувствовать, не предполагать, а знать – это поистине великая тайна. Спасибо, шепчет видящее. Едва она это произносит, как тут же отключается и засыпает. Засыпает, а не умирает. Ее ран, даже о г р о м н ы й дыры в животе, больше нет. Только ожоги на руках. Осторожно поднимаю девушку на руки. Как же я слаб! Мне едва хватает сил, чтобы ее нести. И дело тут не в том, что мне досталось тело иззао, а в той слабости, что никак не пройдет. Как накатило после прорыва, так и не отпускает. И даже выход в излом не помог с ней справиться. Шаг, еще шаг, а впереди же подъем на холм. Я не справлюсь, а идти надо. Пламя все ближе. Рейк! Майя, уф, она догадалась не ехать в джипе и последовала за мной в изломе. Жива? Девушка рыцарь, собранная и г о т о в а к действию. Сейчас в ней нет ни тени сомнений и каких-то мешающих переживаний. Да, вроде жива. Помочь? Да, только аккуратнее. Кажется, у нее сломаны ноги. Оставить руи на месте взрыва мы не могли. Там все собиралось обвалиться. Да и пламя уже почти добралось до остатков дома. Шли медленно, не столько из-за осторожности, как из-за того, что я едва справлялся. Ощущать себя слабее идущей рядом девушки было далеко не самым приятным в моей жизни. Но Майя, практически полностью в з в а л и в на себя тяжесть, не подавала виду, будто заметила мою слабость и почти полное бессилие. Мы уже спускались с холма, когда нам навстречу выбежали з а н г х э м и т у н г Созидающий тут же буквально вырвал у нас руи и положил ее на землю. Огонь до сюда не доберется, отрезал Сенс, прервав на корню готовые сорваться с наших губ возражение. Наклонившись над телом девушки, он принялся водить над ней ладонями, и те раны, что оставались, затягивались под его руками. Кожа изуродованная ожогами растянулась и стала розовой. Через минуту созидающий закончил манипуляции. Жить будет. В его голосе мне слышится не скрываемое удивление. Должна была умереть и умерла. Я чувствовал это. Но она жива. Занкхэм находит взглядом меня. Как? Я заплатил, смерть отступила. Надо было промолчать, но я сильно устал и подумал об этом слишком поздно. Что это за плата такая, которая может вернуть покойника? До этого вполне сдержанный воплощение самой невозмутимости посланец герцога искренне удивлен. В словах созидающего, что Руи должна была умереть, он не усомнился ни на секунду. Самая дорогая плата. При этих моих словах кажется, перестала дышать даже Майя. Я заплатил правдой. А? Не понял меня п е р е в е р т ы ш Но так как отвечал я не ему, а главе третьей ладони, то отрезал на это восклицание без комментариев. На разочарование явно проступившие на лице оборотни мне плевать. Главное, что Занкхэм понял меня и кивнул с благодарностью, а май поясню потом, если попросит. Буду должен. Одними губами бесшумно произнес, обращаясь ко мне созидающей. Лаубан, ого, р у й уже очнулась? Ты как? Плохо, морщится от боли видяще, но ничего непоправимого. Девушка находит взглядом меня, мастер Лаубан, оставьте меня наедине с мастером маэстро. После этих слов ее веки опустились. Майя, мистер Тунг, вы слышали. Занкхэм поднялся на ноги, и я только сейчас обратил внимание, что он босиком. Впрочем, почему меня это удивляет сейчас? У него же совершенно точно не было времени вернуться за своими ботинками. Когда все трое удалились почти на сотню метров, Руи вновь открыла глаза. Я должна вам ответы. Это самое малое, чем могу отплатить. Я ожидал услышать за свое спасение, но она сказала за тайну. Первое, я не могу никому рассказать о ней, н е не хочу или не желаю, а не могу. Это запрет, что превыше. За это можете не беспокоиться. Второе, увы, вам никак то, что вы поделились со мной, не поможет. Это односторонний дар. Третье, если вы расскажете свою тайну кому-либо, то я ослабну. Тайна, которую знает кто-то третий, уже не будет такой мощной. Нет, я не умру, скорее всего, но в кому впаду, как минимум на год. Такие, как я, становимся сильнее от чужих тайн, но когда носитель тайны раскрывает свой секрет кому-то еще, наша заёмная сила утекает. Однажды у меня была большая тайна, не такая великая, как ваша, но была. Я буквально чувствовала, как тот человек, кто мне ее раскрыл, хочет ее открыть третьему лицу. Было настолько больно, что я добежала до телефона, набрала на о б у м несколько цифр и попала на того самого человека. Так бывает, когда в дело вступает одаренность. Я просила, умоляла, но он поступил по-своему. Тогда я выпала на три месяца. превратилась практически в овощ. Видящая вновь закрывает глаза, ее дыхание становится тяжелым. Мне жаль, я не могу вам ничем заплатить. Не страшно. Спасибо, прошептала Руи и отключилась. Жестом прошу Занкхема подойти. Все нормально. После того, как наклонился к видящей, произнес с о з и д а ю щ и й Насколько это возможно в ее состоянии, конечно. А вот со мной не все в порядке. Так как Нима я Нитунк не подошли, то я решился рассказать Сенсу о своем недомогании. У меня странная слабость. Я думал, это из-за прорыва и из-за того, что лихорадит излом. Но даже после перехода в проекцию слабость не ушла, хотя ранее переход в излом излечивал все. Сейчас же даже это не помогло. Позволите, спросил глава третьей ладони, и когда я кивнул, прикоснулся рукой к моему шлему. Ничего необычного и страшного, простое энергетическое истощение, нет, не имеющее отношения к вашей пране, в а ш а и с к р а ее пробуждение. Все несет некую перестройку энергетических линий в организме. Это вы и переживаете сейчас. Крепкий, глубокий и длительный сон все исправит. Причем сон не менее часов двадцати в вашем случае, иначе слабость усугубится. Просто выспаться? Да, просто выспаться. Услышать столь простое объяснение было для меня настоящим облегчением. Будь я доктором, продолжает с е н с я бы порекомендовал вам отправиться в кровать прямо сейчас, незамедлительно. Я бы с радостью, не скрываю сожаления в голосе. Только вот сейчас в себя придёт мистер Рок, и от беседы с ним мне не отвертеться. Сам виноват, сам вступил в рисов, так что мне и расхлебывать, да и май б р о с а т ь не хочу, она до сих пор на грани. Эх, Занкхэм прикрывает глаза. Майя, да. Послушайте, маэстро, вы не против, если я позволю себе подобное простое обращение? Киваю. Так вот, маэстро, мы все, а точнее подавляющее большинство из нас, проживаем не первую жизнь. Точнее, наши души проживают, но это не столь важный нюанс. Вполне возможно, что душа Майи или любой иной девушки, которая вам повстречается, будет гораздо старше вашей. Да, вы помните свою прошлую жизнь, и, судя по проекции, умерли или погибли в зрелом возрасте. Но это ничего не значит, вообще ничего. Вы молоды, вы сейчас молоды. Не знаю, сколько вашему телу, семнадцать или восемнадцать, неважно. Важно, что вы молодой, а не старец. А возраст души – это возраст души и ничего более. В данном вопросе это не имеет значения. Так что перестаньте. Я же вижу по вашей ауре, как вы смотрите на Маю и как корите себя за некие мысли, что, наверное, мелькают в вашей голове. Вы молоды. Вам дарована вторая жизнь. Так живите ею, а не вините себя за то, что вполне естественно. Примите как данность, что вы вновь юны. Спасибо, честно, эти слова меня выбили из к о л е и напрочь. А сейчас проваливайте в излом и идите домой в кровать. Нет, отрицательно мотаю головой. Да, настаивает Занкхэм. Это слабость коварна. Вы уже сейчас думаете с трудом. Ведь так? Возможно, мне кажется, что он прав, но не могу сказать точно. Так и есть. И чем дольше вы будете играть в героя, тем тупее будете становиться. Извините за п р я м о т у начнёте совершать глупости, непродуманные поступки, и что хуже всего делать ошибки. Вы уверены, что быть здесь сейчас важнее возможных ошибок? Уверены, что, почувствовав ваше состояние, мистер Рок не раскрутит вас на ответы на те вопросы, отвечать на которые вы не хотели бы, а он в этом большой специалист? Вы уверены, что сможете поддержать Маю? Когда вам самому в данный момент помощь нужна куда в большей степени? Уверены? Да что он постоянно твердит уверен уверен, будто с детем малым разговаривает. Стоп. Если он прав и это истощение влияет на мою способность думать, то его стиль речи вполне объясним. Хотя он мне кажется изрядно преувеличивает. Да мысли в голове едва ворочаются, но это и все. Тем не менее будет ли разумно пренебрегать советом созидающего? Понятно, что он играет в свою игру, и ему невыгодно, видимо, чтобы я с тугой головой разговаривал с конкурентом в лице куратора от дома на холме. Возможно и так, но все равно. А если он прав? Не уверен, отвечаю честно. Но мистера Рока я возьму на себя. Встретитесь завтра, когда вы придете в норму. За Майей прослежу. Это меньшее, что я могу сделать для вас после того, как вы спасли Руи. Хорошо, сдаюсь я. До свидания. Было приятно с вами познакомиться, кивает Занкхэм и теряет ко мне интерес, вновь склоняясь над телом видящей. Прежде чем выйти в и злом, привлекаю внимание Майи. Рейк, девушка рыцарь меня понимает правильно. Рейк, приблизившись к Майе, говорю: по рекомендации созидающего я вынужден покинуть это место и тебя. Вы правы, подобным не стоит пренебрегать. Надеюсь, с вами все в порядке. Не совсем, но ничего непоправимого. Завтра буду в норме. Это хорошо. Она явно обеспокоена тем, что со мной не все в порядке. Просьба. Сегодня в шесть вечера на крыше риз во встрече Рейгов я собирался присутствовать, но, видимо, не смогу. Предупреди ребят. Если будут двое новеньких д о б р ы н и и Бенр, то успокой их, если понадобится. Они могут излишне за меня переживать. Бенр, д о б р ы н я поняла. Не спрашивая ничего более, кивает девушка. От тебя очень много зависит, куда повернут р й г и города, а то и всего мира, может решить одно твое слово. Я понимаю. В ее словах нет радости, только огромный груз на плечах. Справлюсь. Странно, но я почему-то верю, верю этому одному слову, сказанному д е в у ш к о семнадцати лет. Справиться. Как устояла на ногах, выдержав смех Дарта Сидиуса, когда упал даже созидающий. До трещин в камнях под ногами стояла. Так устоит и сейчас, потому как она в отличие от меня настоящий рыцарь, кто бы что ни вкладывал в это слово. Тогда надеюсь до завтра. Прежде чем срываюсь с места, на мою руку опускается ладонь Майи. Спасибо, спасибо за все сегодня. В ее глазах стоит море слез, тех слез, которые никогда не прольются. До завтра, отвечаю я, как автоответчик, срываясь в с к о л ь ж е н и е Просто не могу найти нужных слов и избегаю. Когда добрался до дома, помню смутно, будто в тумане. С каждой секундой слабость накатывала все сильнее. С трудом скинул мото костюм и р а з д е л с я На автопилоте запихал одежду в машинку и запустил стирку, после чего доплелся до кровати, но прежде чем упасть на нее, заметил не выключенный еще с раннего утра комп. Перед глазами плывут круги, но прежде чем выключить компьютер, плюхаюсь в кресло и набираю в поисковике Сид к о м п и а д о р Сам не знаю, что ищу. Все, что есть в открытом доступе и не только, м н о й изучено вдоль и поперек. Тем не менее, открываю первую всплывшую вкладку. И пробегая ее взглядом, просто так, на чистом автоматизме, как и думал, ничего нового. Но прежде чем нажимаю на закрытие браузера, мои глаза цепляются за одно имя, имя жены Седа к о м п и а д о р а Донахимена Дедиас. Дедиас. На ватных ногах встаю с кресла и падаю в кровать. Да, чёрт её дери, Диас.